навеки безмолвной, навеки верный, не обманывающий любви между человеком и животным. А этот теперь уже темный, и такой зловещий лес и она, это страшная и прекрасная горбунья. Мать верно уже спит, а она, живая покойница, сидит на лавке под святыми, глядит, слушает, одна во всем мире. И все, кроме человека, все с ней и в ней и ночь, и лес, и вся вселенная, вся тайна ее. И уж так с ней и в ней, как нам, никому не дано, потому что уже совсем вне нашего мира она, уже во власти этого потаенного, полуночного, чья дивная и грозная звезда горит перед зарею над лесом. И я, обнимаю и целую сильную атласную шею своей бессловесной возлюбленной, чтобы слышать ее грубый запах, чтобы чувствовать земную плоть, потому что без нее, без этой плоти, не слишком жутко в этом мире. И натягиваю поводья, и лошадь тотчас же отвечает мне всем своим существом и легко, горячо несет меня по темной дороге к дому. Париж, 1921 год.